Факты – вещь упрямая. Трудолюбивый свидетель. Еще одна улика. Когда позвонила Марина и сказала, что объявился свидетель смерти ее мужа, Кудесников невероятно воодушевился. Он тотчас перезвонил человеку, назвавшемуся Петром Петровичем Малыгиным, и договорился с ним о встрече. Назначил ее на нейтральной территории, в кафе. Звать к себе в офис не захотел, «Мало ли что за тип». В кафе он пришел заранее, рассчитывая заодно перекусить. К нему тут же подошел менеджер, долговязый тип с ленивыми глазами, и заявил. «К нам с котами нельзя». Кудесников, привыкший к подобного рода препятствиям, достал из кармана медицинскую книжку и потряс ею перед носом долговязого. «У меня есть специальное разрешение Минздрава. Этот код зарегистрирован во всех медицинских учреждениях города». Он распознает редкие пищевые добавки, которые могут меня убить. Вы же не хотите, чтобы, съев пирожок, я тут у вас умер. И не пустить вы меня не можете. Я вас засужу. Обо мне уже писали все центральные газеты. Я выиграл восемь судов против заведений общественного питания. Два заведения после суда обанкротились. На лице менеджера отразилась сложная работа мысли. Мерс терпеливо ждал на пороге, привлекая внимание посетителей. Отовсюду кыскали и хихикали. «Проходите», — наконец разрешил Долговязый. «Благодарю», — сказал Кудесников, вошел внутрь и уселся возле окна, развалившись на стуле. Мерс нырнул под стол и уселся, обозревая окрестности и своего убежища. Он с удовольствием двинулся бы в обход помещения, чтобы все обнюхать, но дело было тухлым. Раз цепочки не спустили, лучше не рыпаться». «У тебя сегодня праздник», — сказал ему Арсений вполголоса. «Будешь кусочничать. Надеюсь, от самого вкусного морду не отвернешь, а то получится неудобно». К тому моменту, когда появился ожидаемый Пётр Петрович Малыгин, оба наелись до отвала. Мерс лежал на боку, а Арсений блаженно отхлебывал кофе. Божественный напиток. «Именно в кофе предполагают врачи». Находилось лекарство, которым отравили Попаскина. Он тоже любил божественный напиток. Малыгин оказался невысоким человеком с большой головой и ровной продолговатой лысиной, блестевшей от пота. Короткие густые усы с разлетающимися кончиками создавали иллюзию того, что он постоянно улыбается. Впрочем, он действительно был улыбчивым, часто щурился и время от времени баловался собеседника доморощенными афоризмами. На «Мерседеса» внимания не обратил, только взглянул несколько раз под стол, чтобы случайно не наступить, но ничего не сказал. Арсения это сразу насторожило. «Мерседес» был достоин того, чтобы с ним хотя бы поздоровались. — Итак, — сказал он, положив кисти рук перед собой на стол. — Сколько? — немедленно перебил его Малыгин. — Что сколько? — изобразил непонимание сыщик. Сколько вы мне заплатите?» «Смотря что, вы можете поведать». Кудесников произнес это мягким тоном и тоже улыбнулся. «Не думаю, что много. В конце концов, смерть в метро не такая уж редкость. Летом, в сильную жару. Просто вдова очень эмоциональна. Хочет знать подробности. Женщины – существа ранимые. Я видел все. Сразу скажите, на какую сумму я могу рассчитывать? «На тысячу рублей» ответил Кудесников ледяным тоном. Глаза у него тоже сделались ледяными. «Полторы, и я прямо сейчас начинаю рассказывать. Слово — время, а время — денежка». Сыщик некоторое время пристально смотрел свидетелю в глаза. Они были круглыми, грязно-зелеными, с веселой хитринкой. «По рукам». Он приготовился слушать, но Малыгин был намерен получить деньги вперед. Сошлись на авансе не достал из бумажника пятисотку и положил на стол между ними. Пётр Петрович придвинул купюру к себе и для верности поставил на неё сахарницу. В общем, я видел, как он упал и схватился за грудь. Изо рта у него слюна потекла, коричневая, смотреть неприятно было. Я справа от него проходил, только что с поезда. То есть, когда поезд подошёл, ему как раз плохо стало. Потом пассажиры пошли потоком, а он, получается, на платформе остался, уже не смог внутрь войти. Значит, обтекала его толпа с двух сторон, я был совсем близко, и вот я слышу — хрипит. Оборачиваюсь — валится. Свалился он и лежит, глаза закатил. Ну, к нему все бросились. — И вы тоже бросились, — перебил Арсений. — Нет, я в сторонке встал, чтобы все видно было. Но близко не подходил. Там и так от добровольцев отбою не было. Он еще некоторое время в красочных подробностях описывал события, произошедшие у него на глазах. Как прибежала дежурная по станции, потом медсестра, милиционер, и, наконец, появились врач и санитары. Ничего особенного, такого, что могло бы навести на след, Малыгин не рассказал. «А перед тем, как он упал, с ним кто-нибудь рядом стоял? Может, разговаривал?» «Откуда ж мне знать? Я ж говорю» подъехал на поезде прямо перед тем, как случилось это прискорбнейшее происшествие. Кудесников был вынужден расстаться с обещанной тысячей. После чего поблагодарил Петра Петровича за оказанное содействие. Хотел сказать еще какие-то вежливые слова, но тот неожиданно заявил. «Ну, я знаю кое-кого, кто видел больше. И не только видел, но и сфотографировал. Могу с вами поделиться». «Всякая тайна, было бы вам известно, язык оттягивает». «Почему же вы сразу не сказали?» – рассердился Арсений. Задавая этот вопрос, он уже знал ответ. Малыгин пожевал губами и изрек. «Это стоит отдельных денег». «Сколько?» 500 рублей». «Только как честный человек должен предупредить. Милиция этот свидетель известен. Его на допрос вызывали. всё честь по чести». Чёрт с вами, вот ваши деньги. Кудесников ловко засунул купюру под сахарницу. Я ж многого не прошу. Кто много просит, того ветер в канаву сносит. Выдал очередную сентенцию свидетель. Короче. Значит, есть там один служащий на станции. Он фотоаппарат в лотерею выиграл месяц назад. Так теперь ходит, как больной, всё подряд снимает. В разные значит, техники С разных ракурсов. Его так и прозвали — Генка Щелчок. Представляете? — Хотите сказать, он сфотографировал того человека, которому стало плохо? — с недоверием спросил Арсений. — Со всех сторон сфотографировал. — Фамилию скажите? — Фамилию скажу. Только Генки сейчас в городе нет. Он в Ростов к родственникам уехал. — Надолго? — А сколько бы вы за те фотографии заплатили? — прищурился Малыгин. «А сколько бы Генка попросил?» Включился в игру Арсений. 500 рублей», — строгим голосом ответил свидетель. «Это учитывая, что у милиции такие снимки тоже есть, а так бы сильно дороже взял». «Хотите сказать, что вы можете достать этого Генку щелчка?» «У кого глаз зоркий, тому далеко летать не надо», — хихикнул Петр Петрович. «Фотографии у меня с собой. Я их у него, значит, выкупил, когда объявление ваше увидел». «Провел, значит, предварительную подготовку к встрече!» «Молодец я!» Кудесников молча достал очередную пятисотку и повертел ею перед собой. Малыгин приподнял сахарницу, и сыщик сунул купюру под нее. Оба они сейчас были похожи на игроков, ставящих деньги на кон. Завладев фотографиями, Кудесников принялся рассматривать их со всех сторон. Кругом люди, лица. На первый взгляд ничего особенного но, может быть, при более подробном изучении тут что-то и всплывет. Вдруг он заметит в толпе кого-то знакомого. По крайней мере, будет знать, какие козыри на руках у следствия. Или нет там никаких козырей вообще. — Я напоследок вот что хочу сказать. Малыгин погладил рукой лысину, потом схватил салфетку и вытер влажную ладонь. — Есть еще одна штука, о которой милиция не знает. — Слушайте, любезный. — хотел сказать Кудесников. — Какого черта вы тянете кота за хвост? Выкладывайте все, что знаете. Я куплю вашу информацию сразу, одним махом. Так он поступил бы на заре своей карьеры. А вот сегодня промолчал. Только мысленно дал Малыгину пинка под зад. Просто очень хотелось. — Смотрю, вы весьма деятельный человек! — вместо этого похвалил он. — Не поленились провести настоящее расследование. «А чего лениться?» — задорно спросил Малыгин. «Вместе с лентяем его счастье спит». Кудесников дернул уголком рта, показав, что оценил шутку. Потом навалился грудью на стол. «Что я покупаю на этот раз?» «Еще несколько снимочков», — заерзал свидетель, который любил выделываться перед благожелательно настроенной публикой, но как только чувствовал недовольство, сразу начинал нервничать. «Правда, снимочки не ахти». «Рассказывайте, откуда они?» На станции есть уборщик, слегка придурковатый. Зовут его Василием. Генка Щелчок у него идеал, значит. И вот картина. Один ходит, все вокруг на камеру щелкает, а второй за ним с мобильником таскается и тоже, значит, фотографирует. Хочет соответствовать своему кумиру. Милиция на Василия никакого внимания не обратила. Какой с него спрос? «А я обратил». И снимочки, они вот тут у меня, в конвертике. «Плачу еще штуку», — непререкаемым тоном заявил Арсений. «За вот такую мою личную находку полторы штуку и довольно. Во-первых, милиция до этого уборщика обязательно доберется. Во-вторых, фотографии наверняка практически повторяют те, которые делал ваш Генка. Правильно ведь?» И в-третьих... «Кроме меня, вам больше за них никто ничего не даст. Если только следователь, по макушке. Когда узнает про вашу инициативу, нагло выкупать свидетельские показания». «Ладно, давайте штуку», — быстро согласился торговец информацией и нервно побарабанил пальцами по столу. Арсений расстался с очередной тысячей рублей и получил в руки заветный конверт. Мельком заглянул внутрь, проверяя, не надули ли его. «Нет», — Снимки действительно были сделаны на месте происшествия и сняты явно сотовым. «Если накопаете еще что-то, вы знаете, как меня найти», — завершил встречу кудесников. Он встал, вложил деньги в счет, натянул цепочку и вытащил кота из-под стола. Тот упирался. Пришлось взять его на руки. Малыгин остался сидеть, суетливо пряча добычу в бумажник. Кудесников был уверен, что этот тип выложил все, что знал. Он улыбнулся и подумал, существует ли грань между жадностью и трудолюбием. В конце концов, дядька неплохо потрудился. Сэкономил ему кучу сил и, главное, времени. Вспомнив о времени, Арсений посмотрел на часы. Вскоре ему предстояло увидеться с Кариной дугинец, И опаздывать на встречу с этой дамой не стоило.